Сестра революционно в лучшем смысле этого слова. Что стадия революции наиболее близкая сердцу и поэзии, что утро революции ее взрыв, когда она возвращает человека к природе человека и смотрит на государство глазами естественного права. Американская и французская декларации прав выражены этой книгой в самом духе ее, характером ее содержания, теплом, И последовательностью частей. Пастернак Брюсову. 15 августа 1922 года. Распад. Куда часы нам затесать? Как скоротать тебя распад? По Волжьям мира чудеса взялись, Бушуют и не спят. И где привык сдаваться глаз На милость засухи степной, Она, туманная, взвелась Революционною копной. По элеваторам вдали, В пагаузах, очумив крысят, Пылают балки и кули, И кровли гаснут и росят. У звезд немой жаркий спор. Куда девался Балашов? В скольких вестах? И где хопер? И воздух степи всполошен? Он чует, он впивает дух солдатских бунтов и зарниц. Он замер, обращаясь в слух, ложится, слышит, обернись, там гул. Не лечь, не прикорнуть, по площадям летает труд. Там ночь, шатаясь на корню, целует уголь по утру. 1917 год.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 мы сразу же оглохли, будто пробкой заткнула уши. Долго выстоять было трудно, хотя страха я не ощутил никакого. Стрельба шла перекидным огнем через двор, но общая картина звукового пейзажа была такова, что больно было ушам и голове. Виск металла, форменным образом режущего воздух, был высок и свистящ. Невозможно было находиться в этом аду, Так длилось долго, казалось, вечность. Выходить на улицу нельзя было и думать. Телефон молчал, лампочки не горели и не светили, а только изредка вдруг самоосвещались красным полусветом дрожа, и то только на доли минуты. Вода бежала также неустойчиво, часто заменялась клекотом или легким воем. «Пастернак. Воспоминания». Страница 422. В неубирающуюся месяцами столовую смотрели сивцево вражка "Зимние сумерки", "Террор", "Крыши и деревья Приорбатья". Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушия, производил впечатление холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии. Когда выдавался досуг, он охапками сгребал со стола и сносил на кухню газеты всех направлений за целый месяц вместе с окаменелыми остатками завтраков, которые правильными отложениями из свиной кромки и хлебных горбушек скапливались между его утренними чтениями. Пока я не утратил совести, пламя под плитой по тридцатым числам получалось светлое, громкое и пахучее как в святочных рассказах Диккенса о жареных гусях и конторщиках. При наступлении темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошаниями в ночь, полными жалкой и безотзывной смертоносности. И так как им нельзя было попасть в такт, и много гибло от шальных пуль, то в целях безопасности по переулкам вместо милиции хотелось расставить Фортепьяные метрономы. Иногда их трескотня переходила в одичалый вопль, и как часто тогда сразу не разобрать, бывало, на улице ли это или в доме. Пастернак, охранная грамота. Стихи пастернака сразу производят впечатление чего-то свежего, еще не бывалого. У него всегда своеобразный подход к теме, способность все видеть по-своему. В области формы у него богатство ритмов, большую частью влитых в традиционные размеры, и та же новая рифма, создателем которой он может быть назван даже еще в большей степени, чем Маяковской. В творчестве языка Пастернак также осторожен, но редко, сравнительно прибегая к творчеству слов, Он смел в новых синтаксических построениях и в оригинальности слова «подчинений». Насколько Маяковский, по настроениям своей поэзии, близок к поэтам пролетарским, настолько Пастернак, несомненно, поэт-интеллигент. Частью это приводит к широте в его творческом захвате. История и современность, данные науки и злобы дня, книги и жизнь – Все на равных правах входит в стихи Пастернака, располагаясь по особенному свойству его мироощущения, как бы в одной плоскости. Но частью та же чрезмерная интеллигентность обескровливает поэзию Пастернака, толкает его к антипоэтической рефлексии, превращает иные стихи в философские рассуждения, подменяет иногда живые образы остроумными парадоксами. У Пастернака нет отдельных стихотворений о революции, но его стихи, может быть, без ведома автора, пропитаны духом современности. Брюсов. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии. «Печать и революция». 1922 год, номер 7, страница 57. Он, Пастернак, не остается глух и к современности. Он ее слышит, он ее поет. И в этом смысле он не реакционер, а революционер-поэт. Весь вопрос только в том, как он ее поет, чья душа каких социальных групп оформляет и познает через поэта современность. Нам ясно, из сущности содержания ее, из выбора самых тем, и с формы его стиха, косны дрожащий дрожащий на мелких нотах неизменной силой даже в остроте своей и разнообразии тонов, что это выполз из заувядшей герани, из уюта мещанского муравейничка, разворошенного революцией, мещанин, тепличный аристократ наших социальных особняков, самый настоящий, искренний и неподдельный. Острый поэт, он в каждой строчке своего стиха, в каждом слове, обнажает перед нами свою еще боязливую, мелочную, в основном, душу. Его поэзия — это социальная дрожь, испуг, боязнь мещанина-аристократа, разбуженного революцией, который боится теперь своего одиночества. И он музыкально распахивает свое сердце, старается его распахнуть перед огромным, заревеющим будущим, но... Верный своей социальной сущности, теряется в мелочах, которые цепко держат его в своих ущемлениях. Правдухин. В борьбе за новое искусство. «Сибирские огни», 1922 год, номер пятый, страница 175. Пастернак. Поэт с несомненным дарованием, только углубившийся в лабиринт, который может и не оказаться безусловным тупиком. Переживания его очень просты и общечеловечны. Именно поэтому он должен выбиваться из сил, чтобы воплощения они были необычны и, так сказать, удивительны. Искусство его подобно системе разнообразно искажающих стекол, поставленных между переживанием и воплощением. Искусство его чисто формальное, хотя за искусством стоит у него и человеческое содержание. Надо ли его за эту формальность осуждать? И не подвиг, ни столпничество ли, своего рода отказ от слишком простого доступа к читательскому пониманию во имя ремесла? Я не отчаиваюсь в Пастернаке. Работа, даже ненужная и бесплодная, лучше успокоения в самодовольной привычке. Светополк Мирской – «О современном состоянии русской поэзии. 1922 год. Новый журнал. 1978 год. Книга 131. Сестра моя жизнь симптоматична для всей русской поэзии. Она знаменует собой поворот от непримиримости школ, их односторонности, в такой же мере, как и от эклектизма столь милого сердцу уставших. Отправляясь от футуризма и через футуризм, поэт прошел свой штурм-энд-дранг период и прорвался к солнцу зрелости. Примечание. Период бури и натиска. Термин относится к зарождению романтизма в немецкой литературе конца XVIII века. Здесь имеется в виду любой бунтарский период в развитии поэзии. Конец примечания. Черняк. «Печать и революция. Москва. 1922 год. Номер 3. 6. Страница 303. Лицензия на книгу Пастернака «Сестра. Моя жизнь». В 1922 году, может быть, в конце 1921 Яша Яше попали в руки стихи Пастернака, молодого до того ему неведомого поэта. Примечание. Яша. Черняк, 1898-1955 годы, критик, литературовед, историк литературы. В 1922-1931 годах он работал в журнале «Печать и революция», где напечатал свою рецензию на «Сестру мою жизнь» Пастернака. В 1923-1925 годах близко дружил с Пастернаком, Помогая ему выжить материально в невыносимых условиях после революционной действительности. Конец примечания. Поэзия была яшиной страстью. Он сам в то время писал стихи, стихи чужие чувствовал остро и тонко. Хорошие стихи приводили Яшу в состояние восторга, подъема были для него счастьем. Для него не существовали так называемые трудные стихи. Сквозь слова и строчки он чувствовал, видел самую душу поэта, его мысли и чувства. В это примерно время Яша начал работать в журнале «Печать и революция». Первое, что он там напечатал, была рецензия на книгу стихов «Сестра моя жизнь». Рецензия понравилась Пастернаку, и он пришел в редакцию. «Черняк. Пастернак из воспоминаний». «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 133.» О доказуемых сокровищах поэзии Пастернака, ритмах, размерах и прочем, скажут в свое время другие, и, наверное, с не меньшей затронутостью, чем я, о сокровищах недоказуемых. Это дело специалистов поэзии. Моя же специальность – Жизнь. Сестра моя, жизнь. Первое мое движение, стерпев ее всю, от первого удара до последнего, руки настежь, так что все суставы хрустнули. Я попала под нее, как под ливень. Ливень! Все небо на голову отвесом! Ливень в прямям ливень вкось, сквозь, сквозняк, Спор световых лучей и дождевых, Ты ни при чем, раз уж попал, расти. Световой ливень. Пастернак — большой поэт. Он сейчас больше всех. Большинство исущих были, Некоторые есть. Он один будет. Цветаева. «Световой ливень». Эпопея. 1922 год. Декабрь. Номер 3. Страница 13. В 1912-1913 годах Пастернак не лез в желтую кофту и не раскрашивался. Примечание. Упоминаются атрибуты первых скандальных выступлений футуристов. Конец примечания. И в 1915-1916 не брал Россию мертвой хваткой. Примечание. Фраза Маяковского из футуристического манифеста «Капля дегтя». «Футуризм мертвой хваткой взял Россию». 1915 год. Конец примечания. Во время революции... Не напрашивался ни в буревестники, ни в производственные пропагандисты, ни в классические Давиды. Примечание. Понятная для современников многозначность. Ближайшего соратника Маяковского по футуризму звали Давид Бурлюк. Конец примечания. «Жизнь становится то на голову, то на четвереньке». Поэты из кожи лезут, не отстать от так называемого ритма. Пастернак помалкивает себе. Помалкивает с 1916 по 1922 годы. Шесть лет. Каких лет? Но когда после шести лет молчания, спустя пять лет после своего создания выходит сестра «Моя жизнь», голос из провинции – то этот голос из провинции из 1917 года современнее и значительнее всего архизлободневного печатного, непечатного и эстрадного крика. Ром, корабль, Калуга, 1923 год, январь, номера 1, 2, 7, 8, страница 45 пятая. Лицензия на книгу Пастернака «Сестра моя жизнь». «Сестра моя жизнь» — третья книга Пастернака. Написана она пять лет тому назад. После обещающих спазм близнеца в тучах и поверх барьеров истинный классицизм, антологическая простота. Это роман. Тема — любовь. То есть самое обычное и самая неожиданная из всех мыслимых тем. Неожиданная. В любви подлинного поэта биография становится космогонией, а каждый взрыв слез где-нибудь в Балашове грозит вторым потопом. Эренбург. Новая русская книга. Берлин, 1922 год, номер 6, страница 11. Лицензия на книгу Пастернака «Сестра моя жизнь». Я познакомился с Пастернаком в то самое лето, когда ветер лузгал семечки и пылью набухал. Он жил недалеко от Причистинского бульвара в Большом доме. Это было время сестры моей жизни. Он читал мне стихи. Не знаю, что больше меня поразило, его стихи, лицо, голос или то, что он говорил. Я ушел полный звуков, с головной болью. Эренбург. «Книга для взрослых. Знамя. 1936 год. Номер 5. Страница 68. Когда летом 1917 года ко мне в Нащекинске пришел знакомиться Эренбург, то сделал он это по совету Брюсова. У нас ничего не вышло. Мне некоторые его стихи понравились. Я же ему был совершенно чужд. Первого же моего ответа на его вопрос – кого или что я люблю, он совершенно не понял. Я сказал, больше всего на свете я люблю проявление таланта. Он ответил, что именно этого-то он и не любит. И из слов его я понял, что ему представляется, будто он наткнулся на эстета и разубеждает его. Пастернак Цветаевой. 27 марта 1926 года. Я хочу вам сказать, что прочел страницы Оренбурга обо мне и Маяковском. Все это неверно, не так. Я вовсе не читал стихи Оренбургу в первую встречу. Наоборот, он читал мне свои. Вначале Оренбург не понимал и не принимал меня и белого. Это Брюсов убедил Оренбурга, заставил его читать и понимать мои стихи. Вообще мне мало нравится, как пишет Оренбург. Все это как-то бескостно, все у него взято с кондачка, даже стиль. Он, конечно, пишет обо мне с самыми лучшими намерениями, я это знаю, но все же это все неверно. Тарасенков, Пастернак, Черновые записи, 1934-1939 годы.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 соответствующего зрелости и мужественности, достигнутой языком. Этой новой гармонией можно высказать все, что угодно. Ею будут пользоваться все, хотят они того или не хотят, потому что отныне она общее достояние всех русских поэтов. Мандельштам Буря и натиск Мандельштам ОЭ, собрание сочинений в четырех томах Москва 1993 год, том 2. Страница 298 Величественная домашняя русская поэзия Пастернака уже старомодна. Она безвкусна, потому что бессмертна. Она бесстильна, потому что захлебывается от банальности классическим восторгом цокающего соловья. Да, поэзия Пастернака — прямое такование. Глухарь на таку, соловей по весне — Прямое следствие особого физиологического устройства горла. Такая же родовая примета, как оперение, как птичий хохолок. Это круто налившийся свист, это щелканье сдавленных льдинок, это ночь леденящая лист, это двух соловьев поединок. Стихи Пастернака почитать, горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие. Такие стихи должны быть целебны для туберкулеза. У нас сейчас нет более здоровой поэзии. Это кумыс после американского молока. Книга Пастернака «Сестра моя жизнь» представляется мне сборником прекрасных упражнений дыхания, Каждый раз голос ставится по-иному. Каждый раз иначе регулируется мощный дыхательный аппарат. Мандельштам о поэзии. Мандельштам. Собрание сочинений. Том 2. Страница 556. «Милый мой, я ничего не понимаю. Что хорошего нашли вы во мне?» Кто внушал и подсказывал вам статьи вроде российских или той, что в русском искусстве? Примечание. Речь идет о цитированных выше статьях Мандельштама о поэзии Пастернака «Буря и натиск» «Русское искусство, 1923 год, номер 1 и о поэзии «Русское искусство, 1923, номера второй, третий». Конец примечания. На что вы польстились? Да мне ведь и в жизнь не написать книжки, подобной камню. Примечание. Первая книга стихов Мандельштама, впервые изданная в 1913 году. Она выдержала еще два издания в 1916 и 1922 годах. Конец примечания. И как давно все это сделано! И сколько там в тиши и без шума открыто Америк которые потом продолжали открываться с большую живописностью только от того, что сопровождались плутанием у самой цели и провалами в саргассовых морях, с плеском, и всеми прелестями водолазных ощущений, всегда импонирующих как паровозы и полисмены в фильмах. Мне было бы совсем легко писать все это вам, как и твердить кругом. Если бы ни одно обстоятельство, которое всегда отравляет мне такие восторги. Я не знаю от чего. Это красной нитью проходит через мое прошлое, а последние годы только сплошь из нее и тканы. Но я ни разу в жизни не сделал ничего из того, что хотел или считал должным, приятным или полезным. Вся она составилась из кусочков, подбиравшихся помимо воли и мимо чаяний и главных устремлений. Ее целостность явочного порядка. Пастернак Мандельштаму, начало ноября 1924 года.